Глава тридцать восьмая. Ваппи. И Ларис открыла глаза и не поняла, где находится. То есть вообще не поняла. Она продолжает спать, и это ей снится? Рассеянный свет светильника. Она лежит на постели. Пестротканный полок к кровати откинут. Светильник? Уже ночь? Потому что она вспомнила утро, пробуждение рядом с Конрадом Биром, Их объятия. И это были последние приятные воспоминания, потому что потом всё перевернулось с ног на голову. Люди в её спальне, пропажи сестры, внезапный приезд Рейнина. Конрад отправился искать Элину. А она? А что там она? Они говорили с Рейниным о пустяках. Да, вроде так. А до этого он рассказывал ей о заговоре в цитадели, уже раскрытом. Король заверил, что всё в порядке. Но цитадель ослаблены и мастеров магии или колдунов, как их испокон веков называли на побережье, стало мало. Это, с одной стороны, плохо, но как-то не слишком тронуло Иларис. Прекрасно жить можно и без магии. С магией, конечно, многое получается проще, а главное — можно лечить тех, кого иначе не спасти. Иларис всегда считала это основным достоинством магии, потому что всё остальное так или иначе порождало проблемы. И этим вредно злоупотреблять. И лучше меньше расходовать силу из источника. Она пригодится потом для чего-то очень важного. Фея так сказала». Это о чём иларис сейчас вспомнила. «Что ещё ей сказала фея?» Лучше уж вспомнить, как она сюда попала. Но это как раз не получалось. Она попыталась поднять руки. И не смогла. И сесть не вышла только приподняться немного. Это было трудно. На нее навалилась непонятная тяжесть. И Ларис с удивлением посмотрела на толстые серебряные браслеты, украшенные узорами и камнями, на своих руках. Они были странные. И широкие, с ладонь. И толстые, с палец. И еще что-то было надето на ее шее, такое же массивное. Да что это? Тихонько стукнула дверь, И она услышала звук шагов. Кто-то подходил. Осторожно, тихо. И Ларис попыталась повернуться, чтобы увидеть, но не получалось. Происходило нечто странное и пугающее. Опасное. Человек приблизился так, что стал ей виден. Поставил невысокий табурет, он нес его в руках, и обернулся к Иларис, улыбнулся и помахал ей рукой. «Вы пришли в себя, миледи? Очень хорошо». «Как себя чувствуете?» Айларис не сдержала изумлённый возглас, увидев Вапи. «Библиотекаря Вапи! Хорошо ей знакомого! Добрейшего Вапи!» «Вапи, что это значит?» Она поразилась, каким дрожащим, чужим оказался её голос. «Всё хорошо, миледи. Вас ждёт несколько приятных и спокойных часов в этой комнате. Отдыхайте. Я посижу с вами». «Мы можем поговорить, если хотите. А потом вы заснёте». Он говорил ласково, умиротворяюще, как с ребёнком. «Я с удовольствием развлеку вас». Это был Вапи. И на какое-то мгновение она поверила, что эта нелепость имеет какое-то разумное и неопасное объяснение. «Это же Вапи». Но только на мгновение. Потом она поняла. «Нет, это обман». «Чудовищный и злой!» «Это точно ты, Ваппи?» — спросила она. «Пусть бы это был не он, а кто-то под иллюзией, например. Вон колдун утверждал, что Элину увозили из замка под иллюзией». «Это я, миледи!» — библиотекарь улыбнулся своей обычной улыбкой. «Всего лишь я. Вот вода!» — он протянул ей стакан. «Вкусная вода, свежая. Пейте!» «Еду не предлагаю. Вам сейчас не надо». И правда не надо. Она и кусочка не смогла бы проглотить. вапи поставил стакан поближе к ней и сел на табурет, поёрзал на нём, устраиваясь. «Позови кого-нибудь ещё», — попросила она. «Как это всё снять? Эти браслеты, ожерелье. Зачем они? Помоги мне, прошу, я в долгу не останусь». Да, она не перестала надеяться. Нет, миледи, он развел руками. Невозможно. Почему? Объясни, что происходит. Как угодно, миледи. Я же обещал, что мы поговорим. Так вам будет нескучно. Чем дольше вы будете бодрые, веселые, тем лучше. Весела я? Иларис бессильно откинулась на подушке. Библиотекарь сошёл с ума. И она все равно не хотела верить, что это вапи Это кто-то в личине. И он замыслил зло. вапи объясни, чего ты хочешь», — попросила она, стараясь говорить спокойно. «Объясни, пожалуйста, что мы здесь делаем?» «Что мы делаем?» «О, это просто. Мы заряжаем артефакт. Это будет важный, редкий артефакт. Настоящая драгоценность». Такого, наверное, не будет больше ни у кого на побережье. А при тут я? Он загадочно улыбнулся. А если с ним поговорить спокойно, убедить, посулить что-нибудь, поторговаться? А если ты поможешь мне снять это всё и встать? Мы ведь справимся с работой быстрее. Я буду помогать, обещаю. А потом, э -э, хочешь, я заплачу тебе? Это граф Карс приказал тебе? Её осенило. «Он ведь правда?» «Нет, миледи», — Ваппи вздохнул. «Граф Карс в темнице Несса, и его сын Вортон там же. Вы не знали? Приказ короля». «Вообще говоря, да, предполагалось поступить с вами несколько иначе. Я был бы очень рад». «Его сын Вортон», — повторила Иларис. «Да, именно, сын». Вапе махнул рукой, будто давая понять, что на этой незначительной детали и останавливаться не стоит. Он полностью обученный колдун. С ним нам было бы проще. Мой дар ценный, конечно, но довольно узкий. Но есть амулеты. Я смог вас осмотреть, и я разочарован, надо сказать. Разочарован? Чем же? Постой, ты колдун? Я выяснил, что вы действительно не можете стать женой графа. А это было бы неплохо для всех. Да-да, он искренне желал жениться на вас, когда выяснилось, что ваша сестра — не то, что нужно. Она — кукла для отвлечения внимания. С чего ты это взял? — скинулась и Ларис. Не спорьте. Он повысил голос и поморщился. Я мог бы знать сразу, но ваш дядя писал завещание в Лире и сделал его поручителями короля и кого-то из придворных. Да, мы с ним немного поссорились, если мне позволено так считать. Он ведь граф Несс, а я так, ничтожество. Он что-то заподозрил. Хотя не знаю. Да и неважно. Я долгое время, миледи, как и все, считал вашу сестру истинной наследницей. Но потом всё выяснилось. Есть способы, миледи. Можно самых скрытных людей сделать разговорчивыми. Нельзя подступиться только к королю с королевой и ещё к некоторым лицам. Но это и не нужно. Челядь всегда всё знает. В данном случае я имею в виду второй круг, состоящий не из самых значительных персон. Вы удивлены? Кто вы вообще? На самом деле, что это я? Он покаянно покачал головой. «Простите, я ведь не представился. Меня зовут Вапфик Лер Карс. При большей удаче я был бы старшим кузеном нынешнего милорда графа и, собственно, наследником. То есть именно я получил бы титул». «Я сожалею», — вздохнула Иларис, потрясённо глядя на горбуна. «Не стоит, миледи. Когда что-то теряешь, всегда что-то и находишь». «У меня ведь обнаружился колдовской дар, и не самый слабый. Правда, я его сжёг». «Да-да, это случается при обучении. С самыми сильными и способными, конечно. И с самыми безрассудными. Я едва не умер, миледи. Но выжил и остался без дара. На долгое время». А потом стал открываться другой. «Вы менталист», — поняла Эларис. «Да, миледи». По большей части именно так. Какое-то время и Ларис молчала, комкая одеяло. Это слишком потрясало. Менталисты — они самые редкие и опасные колдуны, ведь так? Их в первую очередь связывали жесткими обетами, потому что иначе никто не захочет даже находиться рядом с менталистом. А тут Горбун — библиотекарь, всегда безотказный, готовый услужить, добрый и понятливый. «Он менталист!» «Вы замолчали, миледи!» Вапи покачал головой. «Да бросьте беспокоиться. Поверьте, будет лучше, если вы проведёте это время приятно. Если вам любопытно, спрашивайте. Вы заслужили ответы на все вопросы. На любые!» «Ты будешь отвечать честно и не влиять на меня <кхм> ментальной силой? Или как сказать правильно?» «Неважно, я ведь понял. Да, только честно. Иначе зачем это вообще? И влиять не буду». Он улыбался, не сводя с неё глаз. «Возможность поговорить откровенно. Чудесный подарок нам с вами. Поверьте мне, леди, когда-то вы совершенно покорили моё сердце. Я позволил Римону добиваться Элины, потому что сам посмел рассчитывать на вас. Но ему вы тоже нравились, да». Мы поговорим об этом. Час от часу не легче. Но неважно. Надо поговорить, разговорить, договориться. Но получится ли с менталистом? И да, у неё много вопросов. Римону? Ах да, это же граф Карс. Вапе, мне следует как-то иначе к тебе обращаться? Тебя не задевает нынешнее обращение? Ты знатный человек и больше не колдун. «Лорд Вапфик? Так?» И Ларис знала о менталистах немного из книг, а в основном страшилки, которые рассказывали развлечения Ради. Она читала, что ментальный дар обычно слабый, но все равно опасен. Раз. И даже слабый принято преувеличивать, даже самим менталистам. Это два. Но надо говорить лишь правду. Ложь менталиста ощущают даже при слабом даре. Ваппи глянул на неё изумлённо. «Лорд Ваппфик? Ну нет, не надо этого, миледи!» И он расхохотался. «Лорд Ваппфик, надо же!» «Нет, звучит неплохо. Я потом подумаю. Но пока не нужно. Называйте меня как всегда, понятно?» «Да, хорошо, как скажешь. Он менталист. А может, просто сумасшедший, который исхитрился изловить леди Несса и запереть?» а потом потчевать сказками. На ней какие-то артефакты. Но артефакты можно украсть. Артефактами пользуются и обычные люди без дара. А уж если дар был и пропал, то наверняка что-то осталось». «Вы перестаёте меня бояться?» «Отлично, миледи», — прокомментировал вапи «А то поначалу вы слишком разволновались. Это нехорошо». «Ты слышишь мои чувства?» «Ну, конечно». Я слишком настроен на вас, миледи. Много лет вас слушал. Смею заметить, лорд Бир не достиг бы такого никогда. Мужчины без дара вообще бестолковые в том, что касается женщин. И при этом они уверены в обратном. Смешно ведь, миледи? Да уж, обхохочешься. Наверное. Она неловко улыбнулась. Вапи я доверяла тебе, как никому другому в Нессе. Я доверила бы тебе что угодно. «Скажи, это потому, что ты влиял на меня? Поэтому?» «Нет», — он выставил вперёд ладони. «Нет и нет. Я никогда не влиял на вас, миледи. Даже когда ремонт настаивал. Во-первых, вы устойчивы. Из-за крови. К менталу точно. Другие, не ментальные воздействия на вас просто меньше влияют. Не могу сказать точнее. Вот зелья, которые принимаются внутрь» могли быть для вас очень опасны». «Надо же, в первый день праздника её сразили какими-то простыми средствами, заговорённая нитка и зелье. И то, и другое было по отдельности, однако сработало». «Я не пытался на вас влиять, потому что ценил». Вапе почему-то понизил голос. «Да, я чувствовал, что по-своему вам нравился. Так ведь? Никак, мужчина, я знаю» но нравился, и заменять это чем-то наведённым, пусть даже страстью, разве не глупость? Я наслаждался этим, настоящим. Конечно, стань вы моей, я попробовал бы влиять, просто чтобы вам было приятно». Это признание даже заставило Иларис замолчать на какое-то время. Потом она спросила, «А на кого ты влиял? И как? Или про это не станешь рассказывать?» «На дядю?» «Конечно, нет. Он тоже был довольно устойчив. Вот ваша родственница баронесса Фанетти — просто находка. Очень податлива. И при этом быстро освобождалась, приходилось повторять. Она много раз мне помогала. И другие понемногу. Можно я не буду перечислять. К тому же лёгкий ментал ваш Торн не определяет. Да и мало кто мог бы». «Значит, леди Чара то и дело меняла мнение и внушала Элине разную ерунду по вашей указке? Я зря плохо о ней подумала». «Правда?» — Вапи кажется, развеселился. «Ну, простите, леди, Дело в том, что моя ерунда шла вразрез с ее собственной. И да, иногда выходила неудачно». «Кто принес Элине поддельный рубин?» «Рубин настоящий», — поправил Вапи. Просто другой. На него другое было наложено. Эта копия украшения сделана давно. А передал её Элине я. Это непросто. Кто бы ещё мог? Вортону я старался лишнего не поручать. Прикинуться мной было непросто, да? Конечно. Тонкая иллюзия. А янтарь мне тоже ты принёс? И что это было? Зачем? «Ах, миледи, а если бы я столкнулся с вами или с лордом Биром? Вы меня увидели бы. Вам янтарь принесла леди Чара. Он тоже делался давно, в пару янтарю, купленному по случаю. А что в нём было? Маленькая заколдованная сущность, которая позвала бы вас. Вы не смогли бы сопротивляться. Рано утром». Бир, напротив, от этого зова уснул бы крепче. А вы ушли бы из замка через подземный ход. Да, я знаю, где он и куда ведёт. В замке намечалась суматоха из-за пропажи леди Элины. А Бир проспал бы до вечера. Видите, занятная вещичка. Я решила, что граф Карс помог украсть Элину. А оказывается, это был ты? Ну что вы, я лишь передал Рубин. Вортон по приказу графа вылечил Ториния, и снабдил артефактами, чтобы уйти от погони. Баронесса очень просила. Ремон решил ей помочь. Я был бы уверен, что у них получилось, но поскольку в Нессе король, не знаю. Зачем он приехал, а, миледи? — Не понимаю. У иларис почему-то сел голос, и она заговорила шепотом. — Вы сказали, что считаете меня наследницей Несса. Но разве Элина нужна тарине Не только ради наследства. «Я не замечала». «Мы знали», — он показал все зубы в улыбке. «Но зачем было говорить это баронессе? Нам была нужна суматоха. Тут всё вокруг Элины, а вас и искать не сразу начали бы. Ремонт твёрдо решил на вас жениться, законно, а с их величествами потом договорились бы. Теперь-то хватились. Я ведь увёл вас из-под носа у короля. Но выхода не было». Граф и его люди в застенке. Колдуны правильно допросят, и он про меня расскажет. Знать бы, можно было заранее подтереть ему память. Самому на вас жениться? Я женился бы. Но нельзя, теперь понимаю. Да и бежать вместе — лишние трудности. Про беременность вы пока не знаете, миледи? — Про беременность? О ком ты говоришь? — О вас. Я же сказала что осмотрел вас. Вы ожидаете ребёнка. Скорее мальчика, хотя для такой точности мой амулет не очень подходит. Этого не может быть в Аппи. Однако так и есть. Хм, ну ладно. Видимо, я рассказал всё. Мы, как и Бир, полагали, что королева желает удалить вас из-за сына. Поэтому и подлинное завещание графа Несса скрыли. Ремон искренне предупреждал вас и очень сетовало, что не слушаете. Король сам охотно распорядился Бонессом, но эти особые правила наследования и ему руки связывают. Он при коронации тоже обещания давал, верно? Так что особых радостей вас в Кандрии не ожидает. Вы это понимаете? Только Биру зря доверились. Знаете, зачем он здесь? Королева приказала ему соблазнить вас а в награду пообещала фейский меч биров — древний артефакт, который их семья когда-то потеряла. За такое каждый бир в игольное ушко пролезет. А уж соблазнить красивую вдову они все согласятся и не по разу. В голосе Вапи прорезалась злость. «Я точно никого не подначивал ломиться в вашу спальню». «Зачем?» «Суматоха требовалась только вокруг Элины». Так что наверняка это сам Бир и подстроил. Он выполнял приказ Ее Величества. «Я не верю ни единому слову». «И напрасно». Ремонт допросил Бира с сильным амулетом сразу после беседы с королевой. «Ваша кузина знала, что я делаю амулеты, и когда-то дала мне доступ к источнику. Она тоже мне доверяла». «Да, источник спит, дает силу слабо». Но я и не торопился. Капля фейской крови в жилах Бира не защитила. Он всё выложил. И про приказы королевы, и про свои сомнения, которых было немного. Такие, как он, к сомнениям не склонны. Он, как послушный пёс, сделает всё за кусок мяса. Не думайте больше о нём. Вот, смотрите, хотите полюбоваться? Он достал из-за изголовья крупный из кулак кристалл хрусталя и положил на кровать рядом с Иларис Показал пальцем на яркую точку в глубине камня. Сначала это была песчинка, совсем крошечная. Теперь вот, уже хорошо видно. «Вы улыбаетесь, миледи?» «Очень хорошо. Я тоже радуюсь». Она действительно улыбалась, спросила. «Я что-то не пойму. Кто из вас кого слушался? Граф Карс тебя или наоборот?» «Кто из вас главный злодей?» «Э, «Что?» Он как будто неприятно удивился, но тут же заулыбался во весь рот. «А зубы у него отличные, белые, для горбатого старика. Такие зубы только у колдунов бывают. И ведь не приходило же в голову раньше. Никому!» «Ну, конечно, он считает, что я подчиняюсь ему и выполняю его прихоти», — хихикнул вапи «На самом деле всё наоборот, миледи». «Но полюбуйтесь же этой красотой!» Он опять показал на точку в хрустале. «Она закончит расти вскоре после полуночи». «Что это такое?» И Ларис теперь чувствовала, что устала. «И так хотелось закрыть глаза. Можно ей немного передохнуть. А потом придётся что-то придумать. Но сначала отдохнуть». «Это ваша фейская сила, Миледи. Мы создадим драгоценность, которая будет жить века. Я буду носить ее с собой. Буду беречь. Передам детям. У меня непременно будут дети, Миледи. Теперь я буду владеть источником в Нессе. Тайна, конечно, но это пока. А когда вернусь сюда...» Дальше она перестала слышать.